«Семьдесят Итак, Пилород проиграл пари и старался сделать все возможное, чтобы не показать, как он огорчен. «Вы человек?» — хрипло пробормотал он. Брови женщины вскинулись, губы расплылись в улыбке. Не то она не поняла слов на чужом языке, не то ее удивил вопрос. Рука ее быстро скользнула влево, скафандр разъехался, и она вышла из него». Некоторое время, постояв на месте бессодержимого скафандра с легким вздохом, очень напоминающим человеческий, съежился и лег на пол. Выйдя из скафандра, женщина оказалась еще моложе и красивее. Одежда на ней была свободная и прозрачная, нижнее белье туманными тенями просвечивало сквозь легкую ткань, платье едва доходило до колен. У нее была маленькая грудь, тонкая талия, полные округлые бедра от колена до бедра ноги были чуть полноваты, но икры стройные и лодыжки узкие густые темные волосы до плеч, большие карие глаза пухлые чуть несимметричные губы. она оглядела себя со всех сторон и стало ясно, что вопрос она поняла разве я не выгляжу как человек говорила она на стандартном галактическом языке Правда, немного с расстановкой, будто старалась правильно подобрать слова. Пилород учтиво поклонился, улыбнулся и сказал. «Не могу отрицать, совсем как человек, просто восхитительный человек». Молодая женщина протянула руки, как бы приглашая осмотреть себя поближе. «Надеюсь, это так, джентльмены, мужчины погибали за это тело». «Я бы предпочел жить ради него», — обрякнул Пилород, изумившись собственной галантности. «Вы сделали правильный выбор», — самодовольно кивнула женщина. «Стоит кому-то добиться этого тела, и все вздохи тут же становятся вздохами восторга». Она рассмеялась, и Пилород рассмеялся вместе с ней. Тревайс хмуро наблюдал за таким содержательным обменом информации. Наконец ему надоело. «Сколько вам лет?» — грубо спросил он. Женщина, казалось, немного задумалась. «Двадцать три, джентльмены. Зачем вы пришли? Что вам здесь нужно?» я прибыла чтобы сопроводить вас на гею речью немного утратила гладкость гласные превратились в дифтонги прибыла она произнесла как преи была а гею как гею вы девчонка сопровождать нас женщина выпрямилась во весь рост и ответила гордо я это гея так же как любой другой я дежурила на станции вы «Вы были одна на корабле?» «Да», — сказала она. «Это было все, что нужно». «И теперь корабль пуст и станция?» «Меня там больше нет, джентльмены, но она не пуста. Она там». «Она?» «Она это кто?» «Она — станция. Она — гея. Я ей не нужна. Она сама держит ваш корабль». «А что же вы, простите, делаете на станции?» «Дежурю», — пилород потянул Трывай за рукав, А тот стряхнул его руку. Пилорат снова ухватил его за рукав и прошептал. «Не кричи на нее так голон! Она совсем ребенок! Позволь, я все улажу!» Трываясь сердито мотнул головой, но Пилорат спросил. «Молодая дама, как ваше имя?» Женщина просияла в ответ на добрый голос Пилората. «Близ», — ответила она. «Близ», — повторил Пилорат, — «чудесное имя, но наверняка не полное». «Конечно нет. Имя из одного слога — это смешно. Нужно было бы все время удваивать его, и мы не смогли бы отличить одного от другого, и тогда мужчины не знали бы, за какое тело погибать. Мое полное имя — Блиссино Биарелла. Ох, это же язык сломать можно. Что вы, всего семь слогов, это совсем немного. У некоторых моих приятелей имена из пятнадцати слогов — и мы никогда не устаем комбинировать слоги в разных сочетаниях друг для друга. На «близ» я остановилась, когда мне стало пятнадцать. Мама называла меня Ноби, представляете? На стандартном галактическом «близ» означает «экстаз» или «удивительное счастье», сказал Пилорот. И на гиянском языке тоже. Он не слишком сильно отличается от галактического. А «экстаз» — это как раз то впечатление, которое мне хотелось бы производить. — А меня зовут Джан Пилорот. — Я знаю. А другого джентльмена этого крикуна — Голан Тревайс. Мы получили весточку с Сейшела. Тревайс подозрительно прищурился. — Как это интересно, вы получили весточку? Близ обернулась к нему и спокойно ответила. — Не я лично, Гея? Пилорот вмешался. — Мисс блис Вы не будете возражать, если мы минутку побеседуем наедине с моим спутником? Нисколько, но вообще нам надо торопиться. Мы ненадолго», — пилород подхватил трывая под локоть. И тот неохотно последовал за ним в соседнюю каюту, где с шепотом спросил. «На кой черт? Это исчадие ада наверняка читает наши мысли». «Читает или нет, неважно». Просто психологически нужно было нам уединиться на минутку. «Послушай, дружочек, не надо на нее так наскакивать. Сделать мы все равно ничего не можем, но зачем же так грубо с ней себя вести? Она ведь тоже ничего сделать не может. Ее послали за нами, вот и все. На самом деле, пока она тут с нами, мы, скорее всего, в безопасности. Они бы не послали ее сюда, если бы хотели уничтожить корабль». «Будешь хамить, вот тогда, глядишь, и уничтожит и корабль, и нас в придачу, после того, как заберут ее». «Ненавижу беспомощность», — пробурчал Тревайс. «Кто же ее любит, дружочек? Но если ты будешь вести себя как последний хам, беспомощности от этого не убавится. Будешь всего-навсего беспомощным грубияном, и все. О, дружочек, только не обижайся. Выходит, я тебе тоже грублю. Но только эта девушка, она ни в чем не виновата». — Джен, — прошипел Тревайс, — да она тебе в дочке годится, — Пилорот вытянулся в струнку, запрокинул голову. — Тем более причина вежливо с ней обращаться. — Кстати, я не понял, к чему ты это сказал. — Тревайс ненадолго задумался, вскоре лицо его прояснилось. — Ладно, — кивнул он, — очень хорошо, ты прав. — Я не прав. Просто, понимаешь... Жутко обидно, что за нами послали девчонку. Но послали бы военного офицера какого-нибудь, тогда было бы ясно, что нас принимают всерьез. Но девушка, и она занимает ответственный пост на гея и говорит от имени планеты. Может быть, она говорит от имени правителя, а имя планеты — нечто вроде его почетного титула. Может быть, она имеет в виду правительство, совет какой-нибудь. Мы все-все узнаем. Но только не веди себя так, будто ведешь допрос». «Мужчины погибали за ее тело», — фыркнул Тревайс. «Ха! Было бы за что погибать!» «Но тебя же никто не просит погибать за него голон», — мягко проговорил Пилорот. «Ну пусть пококетничает немного. По-моему, она забавная и прямодушная». Вернувшись в каюту, они застали близ около компьютера. Она стояла около него, склонив голову на бок, сложив руки за спиной, будто боялась к нему прикоснуться — Когда пилораты, отрываясь, вошли, пригнув голову в низком дверном проеме, она обернулась. «Забавный у вас кораблик», — улыбнулась она. «Половину не понимаю в том, что вижу. Но если вы вздумаете преподнести мне подарок в честь нашего знакомства, будет в самый раз. Красиво. Мой корабль выглядит просто ужасно по сравнению с вашим. А вы...» — тут ее лицо озарилось самым искренним любопытством. «Вы правда из Академии?» Вы знаете об академии? спросил Пилород. В школе мы изучали ее историю, в основном из-за мула. Почему из Замула, Близ? Он один из нас, Джентль. Простите, но какой слог вашего имени мне лучше произносить, обращаясь к вам? Либо Джен, либо Пэл, как вам больше нравится. Он один из нас, Пэл, улыбаясь, объяснила Близ. Он родился на Гее, правда, никто не знает, где точно. Тревайс не применил съязвить. «О, я себе представляю, народный герой геи, а, Блис? Меня можете звать Треф, так и быть». «О, нет, он преступник, — решительно возразила Блис. Он покинул гею без разрешения, а этого никому нельзя делать. Никто не знает, как он сделал это. Но он покинул гею и, думаю, именно поэтому так плохо кончил. Академия победила его окончательно». «Вторая Академия», — попытался уточнить Тревайс. «Разве Академия не одна?» «Ах, наверное, если бы я как следует задумалась об этом, я бы узнала. Но история меня не очень-то интересует. Я привыкла жить так. Меня интересует то, что лучше для геи. И если мне неинтересна история, то это либо потому, что историков достаточно, либо потому, что я плохо адаптирована к истории. Наверное, меня обучали как космотехника». «Мне поручают вот такие дежурства, и мне это как будто нравится, и, конечно, мне бы это не понравилось, если бы...» — говорила она быстро на одном дыхании, и, трываясь за трудом удалось вставить вопрос. «Гея — это кто?» Близ изумленно уставилась на него. «Просто гея?» «Прошу вас, Пел и Треф, пока не будем об этом. Нам нужно поскорее приземлиться». «Похоже, мы как раз этим и занимаемся, или я не прав?» «Да, но медленно». «Геи чувствуют, что вы можете двигаться быстрее, если используете возможности вашего корабля. Можете сделать это?» «Могли бы», — саркастически кивнул Тревайс. «Но не кажется ли вам, что, как только я обрету возможность управлять кораблем, я тут же рвану в совершенно противоположном направлении?» Блиссер рассмеялась. «Вы смешной. Нет, вы не сможете двигаться ни в каком направлении, только туда, куда хочет Гея. Вы можете двигаться быстрее туда, куда хочет Гея, понимаете?» «Понимаю», — кивнул Тревайс, — «и постараюсь больше не смешить вас. Где я должен совершить посадку? Неважно. Просто летите вниз, а опуститесь вы в нужном месте. Гея позаботится об этом». «А вы останетесь с нами, Близ?» — спросил Пилорот с нескрываемой надеждой. «Вы позаботитесь о том, чтобы с нами хорошо обращались?» «Думаю, что можно будет устроить. Сейчас подумаю. Обычная плата за мои услуги... Я имею в виду такие услуги...» Может быть, зачислено на мою балансовую карточку. А за другие услуги? «О, вы очень милый старичок!» Пилорд поморщился.